Глава двадцать шестая. Регата. Поскольку за удовольствие платил я, мне и предстояло заказывать музыку. В данном случае давать кораблям имена и ставить задачи. Империя потихоньку приобщалась к мировой культуре, устроила свой маленький Екатерининский Ренессанс, и корабли стали называть не только именами святых. Виктория, Олимпия, Колумбия. Торжественно окрестил я кораблики, разбив оно с каждого по бутылке с джином, поскольку шампанского мне раздобыть не удалось. Вот м у д р е ь отозвался Березин. Остальные просто опешили. Но, как всегда, спорить не стали. Наименование корабля в честь нашего города еще укладывалось в их головах, но два других названия даже у добаваримой версии ни у кого не породили. Разве что т р о п и н и н начал догадываться, куда клонится дело. Тупорылая Олимпия, детище консервативной школы Березина и Кузьмы, представляла собой слегка переделанный голиот. Выглядела она несколько неуклюже, зато и на борт брала чуть ли не вдвое больше изящной Виктории, построенной по моим поэтическим эскизам. Проект т р о п и н и н а и Чекмазова стал своеобразным компромиссом грузоподъемности и красивых обводов. Их шхуне выпало называться Колумбией и быть флагманом всей флотилии. Испытателями назначили Кривого, Бочкарева и Яшку. Им предстояло опробовать парусники в деле, меняясь время от времени для достижения большей объективности. Окунев с Ясютиным и все корабельные мастера отправились как наблюдатели. По окончании нам всем предстояло решить, который из корабликов лучше. Политическую часть экспедиции возглавлял Анчо. Ему в помощь мы п р и д а л и одного местного индейца, имеющего родственников в племени Суквомиш, и несколько выкупленных пленников, которые принадлежали племенам побережья и знали их языки. Добровольцы из Зверобоев, кому Комков предложил должность управляющих ф а к т о р и й стали первыми пассажирами, а товары на обмен и оснащение торговых постов первыми грузами. Мы намеревались срубить наскаро по блокгаузу на каждом новом месте, а в будущем превратить торговые посты в настоящие поселения, если возникнет необходимость. Для начала лучше опробовать наши шхуны в спокойных водах, поэтому первым делом вы зайдете вот в эту систему фьордов. Я указал на карте то, что считалось заливом Пьюджет. Мы заходили туда несколько раз на баркасе, но вам предстоит пройти на всю его глубину. Поставите по пути две ф а к т о р и и в верстах в пятидесяти одну от другой. Если покажется опасным, людей можно не оставлять. Главное застолбить место. Ну хоть избушку к а к у ю н и б у д ь на берегу поставить, разведать окрестности, нанести на карту. Последнюю и главную ф а к т о р и ю поставите в самом уголке залива, вот здесь. Ее назовете Олимпий в честь шхуны. Оттуда уже недалеко и до океанского берега. Так его, пожалуй, и назовем океанский берег. Туда можно сравнительно легко добраться с с у ш е й и по реке, но это потом как-нибудь. т р о п е н и н ухмыльнулся, и Олимпия, и океанский берег значились под этими названиями на моей секретной карте конца XX века. Затем вернётесь в Викторию, невозмутимо продолжал я. Если всё будет в порядке, пойдёте океаном на юг. Недалеко, три сотни верст от мыса Лести. По пути нужно будет поставить еще три ф а к т о р и и одну в океанском берегу, вторую в э с т у а р е большой реки. Ее устье мы проходили, когда шли к Золотым воротам, и возвращались обратно. Реку назовете в честь шхуны Колумбий. е Еще один торговый пост нужно поставить в бухточке, где проживает племя Тилламук. Вот здесь. Карта, якобы составленная мною во время похода в Калифорнию, подробно описывала береговую черту, и за ориентацию можно было не беспокоиться. Вопросы? Не слишком ли часто мы собираемся ставить ф а к т о р и и спросил Комков. Народы тут хоть и береговые, но все же бродячие. Им пройти с ь пять десятков верст, что нам хворосту собрать на костер. Хватило бы и одного острожка в устье реки. При других обстоятельствах хватило бы, согласился я. Но на берегах Колумбии живут индейцы чинук, насколько я помню, а дальше уже те ламук. Они воюют друг с другом и лучше торговать с каждым племенным союзом отдельно. Тело мук родственные нашим с а н ь к а м Кто-то от них даже поучаствовал в потлаче три года назад. Камков кивнул. Еще вопросы? Больше вопросов не было. Идею похода обговаривали много раз, и мое выступление было чистой формальностью. Только не перепутайте, повторил с я ж е я. Реку назовете в честь флагманской шхуны, а факторию в честь о л и м п и и Тропинин все посмеивался, а когда народ начал распределяться по бортам и прощаться, сказал: "Это уже походит на н а в я з ч и в у ю идею". Что именно? Не сразу понял я. Твое стремление называть города и реки так, как назвали бы их европейцы. Есть такое дело, признался я. с ч и т а е м о ю б л а ь игрой с уверием, е хотя во всем этом есть и практический смысл. Я привык уже к нашим названиям, они значатся на моих картах. Лениво будет переучиваться. Я уже голову сломал. Надо перебираться на материк, но не называть же шхуны именами Ванкувера и Фрейзера. А городок на реке ставить надо. Это ключевая водная артерия в нашем секторе. Кук прибудет сюда через несколько лет. Лёшка засмеялся. Можно заманить его помощника на берег и подстроить нападение индейцев, а город назвать в память невинно у б и е н н о г о путешественника. А заодно и остров, поддержал я шутку. Вот только в этом случае Ванкувер не придет сюда еще раз. И как нам тогда заполучить офицера Пьюджета, чтобы назвать и залив? Ну, во всем нужно меру знать, смеялся т р о п и н и н Ты же не будешь ждать американского президента, чтобы запечатлеть его имя на куске Орегона. А вообще любопытно, как бы ты назвал здешние земли, с л у ч и с ь т е б е стать первооткрывателем? Я и есть первооткрыватель, воскликнул я. Нет, серьезно. Я задумался. Называть что-либо своим настоящим или любыми з вымышленных имен? Как-то глупо. Перед кем гордиться таким патронимом? Да и зачем, если я и без того создавал целую страну. А Оставлять имя для истории мне человеку из будущего, тем более, казалось, нелепым. В честь монархов или их святых? Чушь. Мне не нравились ни те, ни другие. В наше с тобой время на Западе Канады будет проживать много украинцев. А чем они хуже тех же шотландцев или зеландцев? Так что назвал бы я остров, например, новой Украиной. Да, т р о п и н и н как-то скиз. Уж лучше продолжай называть, как начал. Он махнул рукой и ступил на сходни. Тут еще одна тема нарисовалась, сказал я ему в спину. Какая? Обернулся Лёшка. Чукотка объявила независимость. Шутишь? Шучу. Отчасти, но казаков конкретно п о п ё р л и а надрский е о с т р о г сожгли, чтобы врагу не достался. Ну, допустим, не, хотя признал Лёшка. А нам-то что с этого? Вот я над этим и думаю. Жалко, что такое добро пропадает. Нашел добро, ну устрою чукчем республику, пожал плечами товарищ. Мало тебе Бенёвского. ь Мало. В общем, т р о п и н и н темой не заинтересовался. Взошел на мостик Колумбии и с большим удовольствием стал наблюдать за суетой отправления. Матросы отдавали швартовые, крепили на палубе грузы, кто-то перекрикивался с товарищами на других кораблях или с теми, кто оставался на берегу. Камков озвучивал последние наставления заместителям. Гвалт, крики, ругань. Проводив корабли, я продолжил размышлять в одиночестве. Чтобы там не рассказывали в дурных анекдотах о ч у к ч и великое племя. В смутные времена, когда империя трещала по швам, многим народам удавалось от нее отложиться на время или навсегда. Чукчи единственные, кому это удалось тогда, когда империя пребывала в силе. Великая Екатерина разгромила Польшу, захватила при ч е р н о м о р с к и е степи и Крым, а перед горсткой д и к а р е й отступила. Может, империи были неинтересны за полярные тундры? Вот это вряд ли. Никогда она не отказывалась по доброй воле ни от засоленных степей, ни от снежных гор, ни от пустынь, а Чукотский полуостров не только лучшие меха поставлял, он стоял на водном пути к Камчатке и всему дальнему востоку, был частью будущего Северного морского пути. До самого обретения Амура единственной альтернативой являлся Якутско-Охотский тракт, где каждый путь груза становился золотым. Самое любопытное, что этот успешный пример национальноосвободительной борьбы, строго говоря, к национальноосвободительному не относился. ч у к ч и опровергали грядущие выкладки ученых и политиков о механизмах революции. Они не имели четкой организации, не имели политической иерархии, только временных боевых командиров. Им были чужды национальная идея, сама концепция государства. Они вообще не осознавали себя как единый народ. И все это не только не повредило сопротивлению, но и напротив сделало его возможным и успешным. Русские давно заподозрили неладное, когда попытались действовать проверенными на других племенах способами, кнутом и лаской, но всякий раз терпели неудачу. Местных вождей подкупали, те признавали царскую власть и соглашались выплачивать ясак. Вот только сразу же переставали вождями быть, народ отправлял их в отставку и ставил других. Казаки брали аманатов, но чукчи отказывались поддаваться шантажу. Они, как будут говорить в другие времена, не вели переговоров с террористами. Разумеется, с высоты положения я знал, что и чукчи со временем одолеют. Ни один туземный народ не смог выдержать натиска европейцев, но одолеют их не силой оружия, а силой торговли, с помощью табака и чая, железа и мыла, а затем без особых хлопот уничтожат с помощью водки. Все, что успели сделать русские купцы до поражения, это подсадить аборигенов на зелье. Именно торговля в конце концов и привела к падению независимости. Стоп, сказал я вслух. А почему, собственно, русские? Ведь американцы т о р г о в а л и с с Чукоткой до самого товарища Сталина. Только тогда границу закрыли на замок окончательно. А мы, кто сейчас есть? Мы и есть американцы. Вот вернутся шхуны и отправлю, пожалуй, одну из них. на ч у к о т к у Пока т р о п и н и н участвовал в испытаниях, я воспользовался удобным случаем и завез н е к о т о р ы й запас снастей и железа. И то и другое понадобится, чтобы взяться за дело, как только мы определим победителя. И не нужно будет объяснять с я с т о в а р и щ е м откуда что взялось. Скажу, всегда здесь лежало, вот и пригодилось. Парням ватагиной чежа опять пришлось заниматься несвойственной им работой: перетаскивать по ночам в косой дом и к о н т о р у скатки, парусины, бухты, канатов, якоря, гвозди. В середине мая шхуны вернулись из похода целыми и невредимыми, полностью выполнив программу испытаний. Торговые посты были основаны, шхуны проверены в открытом море и в у с т ь я х р е к при крепком ветре и сильных течениях. Не случилось ни стычек с индейцами, ни кораблекрушений, ни серьезных поломок. Для забытых богом уголков приход корабля всегда большое событие, а тут целая эскадра вернулась из похода. Весть облетела городок и быстро достигла даже отдаленных поселков вроде кирпичного заводика или карьеров. Народ стекался отовсюду, обступал мореходов, поздравлял, расспрашивал о плавании, но больше всего люди интересовались победителем. Вечером решать будем, отвечали капитаны и корабельщики. К вечеру в город подтянулись соседние индейцы саньки и их родичи с другого берега нашего фьорда. Некоторых интересовала гонка, другим корабли были до лампочки, но всякое шевеление масс привлекало приближением какого-нибудь п о т л о ч а Причувствие не обмануло детей природы. Встреча кораблей обернулась настоящим народным праздником. И хотя время для потлача было неурочным, я не стал возражать против лишних расходов, считая подобные мероприятия необходимым элементом культуры, который сплачивает народ воедино. И даже подумал, не устраивать ли такие регаты каждый год. Праздник быстро перерос в попойку. Из Кабаков Бичевина и Тыналея на набережную доставили бочонки с самогоном. Мужики вытащили из атриума столы, лавки и поставили их прямо на мостовой. Местные достали из погребков всевозможную закуску. Индейцы принесли рыбу и дичь, которую быстро поджарили на гостиничной кухне. Набережная превратилась в фестивальную площадь, где обжорный ряд соседствовал с выставкой достижений. Наши шхуны стояли как на параде, и каждый, поднимая кружку, мог видеть причину празднества. Звучали тосты, поздравления, приветствия. Звучали и вопросы, и главный из них: кто все же одержал победу. Слово взяли капитаны и корабельщики. На счет победителя споров не возникло, и те и другие единодушно высказались в пользу проекта т р о п и н и н а и Чекмазова. Что до второго и третьего места, то их распределять не стали. У тебя вышла яхта, а не шхуна, сказал мне Лёшка. Она плохо держала волну, и нам пришлось добавить балласта. Шхуна и без того поднимала немного, а с таким балластом ей только почту остается развозить. Но быстрая чертовка этого не отнять. Из дальнейших разговоров выяснилось, что шхуна Березина, напротив, показала себя тихоходной. о л и м п и и с трудом удалось войти в устье реки, а на морских просторах остальным приходилось ее ждать. Зато и груза она брала больше. Решением совета главных конструкторов шхуну т р о п и н и н а и Чекмазова решили брать за образец для серийного производства, но кое-какие изменения внести в конструкцию все же потребовали. м а чтобы чуть повыше, предложил Есютин. Казёнку побольше, сказал Яшка. И окон пару добавить. Перо рулевое туговато идёт. Борт бы на носу поставить, чтобы волну отбивал. Лёшка с чем-то соглашался, что-то оспаривал. Он не просто выиграл конкурс, но и утвердил свой авторитет среди бывалых кораблестроителей, а вместе с тем и среди обычных зверобоев, которые ещё вчера недолюбливали его залишенную оснований близость к власти. С Чикмазовым он так и вовсе ходил теперь в обнимку, как никак соавторы победы, хотя от славы т р о п и н и н скромно отбивался. Завтра утром на трезвую голову решим, говорил он. Устроили, понимаешь, демократию, нужно с разных сторон посмотреть, обсудить. Чего там обсуждать? Отмахнулся Кузьма. Сделал ты нас. Есть у п а р н я живинка, м у д р е н ь т ь говорил Березин. Пьянка, как это и бывает, скоро развалилась на множество фрагментов. И д в а с о автор а б р о д и л и от стола к столу, принимая поздравления и у г о щ а я с ь Причем Лёшка из п о д н е с ё н н о й кружки делал маленький глоток ради вежливости, предоставляя партнеру допивать остальное. Так что после второго такого обхода Чекмазов сопрел, завалился на бок прямо на лавке и отключился. Сердобольные кузьма с Березиным дел о то нехитрое, повели коллегу домой. Мореходы разошлись еще раньше, и из всей командирской тусовки мы остались втроем с Лёшкой и Анчо, который спиртному предпочитал грибочки. Темнело в мае поздно, и когда зажгли фонари с факелами, большинство бржников а уже не вязало лыка. Тут так нам и подбежал туземный мальчишка. Там наши вашего ведут, крикнул он Анчо. Несмотря на такое разграничение на наших и ваших, крикнул он по-русски. Пацан обучался у Мухоморщика языку. Пока уточняющие вопросы пробивались в наших головах сквозь туман алкогольного или наркотического опьянения, мальчишка убежал. Мы огляделись. Кто-то продолжал пьянствовать, многие разошлись по домам и вычислить кого это вашего куда-то там ведут мы, конечно, не смогли. А вот наши имели вполне конкретный адресат. Одна из отраслей племени в с а н и к не так давно прибилась к пригороду, где раньше жили коряки. Зверобои окрестили его туземной с л о в о д о й Индейцы с м е к н у л и что могут неплохо заработать на посредничестве между городом и племенами в глубине континента. Они приобретали кое-какие товары и переправляли их дальше, в ы м е н и в а я на бобровые шкуры. Кроме того, присутствие хорошо вооруженных русских давало надежную защиту от посягательств врагов. Как следствие, Саньки перенимали язык, экономические понятия, методы ведения дел. Но все же трения культурного свойства время от времени возникали. Мы похватали факелы и отправились в ту земную слободу. Причем отправились втроем, даже не подумав п о д о р в а т ь на разборки остальной гуляющий люд. Если бы мальчишка крикнул вашего бьют, тогда, конечно, тогда мы протрубили бы общий сбор. Но слово ведут прозвучало вполне себе мирно. Ити пришлось недалеко. н а ч а л о Иркутской улицы, поворот на Чукотскую, всего-то шесть домов. На окраине города навстречу нам из наполовину вырубленного леска вывалила делегация индейцев. Сразу же прояснился вопрос насчет вашего. С накинутой на горло удавкой, спутанный по рукам и ногам, дышло, семенил среди низкорослых в сравнении с ним дикарей, как туповатый бычок, который не чувствует запаха б о й н и Камак его так! выругался а н ч о и без р а з с п р о с о в стало ясно, зверобой крепко вляпался, а вляпывался он всякий раз на один манер, н а п и в а л с я до чертиков и отправлялся по туземным девицам. И как бы индейцы своих женщин не охраняли, наш волк всегда находил отбившуюся от стада овечку. До сих пор ему везло. или он попадал на невольницу и обиду удавалось замазать мелкими подарками, или его успевали вовремя оттащить, и тогда наш дурак отделывался лишь тумаками, или же, что случалось чаще всего, он оказывался слишком пьян и отключался раньше, чем добирался до сокровища жертвы. Похоже, однако, теперь его везение закончилось. Судя по злым лицам индейцев, в этот раз их не удовлетворит что-нибудь меньшее, чем костер или острый кол, и они, скорее всего, шли за с а н к ц и и благоразумно не желая обострять отношения с соседями. Хотя тут я мог и ошибаться. При виде разъяренной толпы даже пробежал по спине холодок. Не собираются ли они отомстить сразу всем пришлым, разрушить, так сказать, Карфаген? Но вроде бы обошлось. Завидев нас, толпа остановилась. з д о р о в о отцы, поприветствовал тропинин в о ж д е й Оты ц промолчали, а воины помоложе подсекли пленнику ноги. Тот рухнул на колени, даже не почувствовав боли от удара каменистую землю, только выдохнул резко, словно взрывной волной нас обдало перегаром. Змей в соблазн вовлек, забубнил д ы ш л о упершись взглядом в валун, который прекрасно подходил на роль плахи. Не поверишь, совсем враг стреножил. Терзает, как т я мурют. Исповедоваться бы мне облегчить душу-то. к л и н и к а произнес т р о п и н и н п о ж а л у й согласился я. Анчо спросить, чего им от нас-то надо? Пусть сами решают по своим о б ы ч а я м Скажи, мы имстить не станем за д е р ь м о т о такое. Не губи! взревел д ы ш л о Я? Улыбка вышла зловещей. Нет, тут и без меня много желающих. Они требуют платы, перевел м у х о м о р щ и к Вот те раз, о задачился я. Развратил ты индейцев деньгами, заметил т р о п и н и н Отработаю, д ы ш л о перекрестился. Вот те крест отработаю. Сколько? спросил я скорее из любопытства. Зря, возразил т р о п и н и н Полста рублей просят. Отработаю. Скажи дорого. Вот те крест без попутал. Что же то я, их пропадаю. Спрашивают, сколько даш? Десять. За него и десятки много. Не хотят, пусть забирают товар свой. Может, клин тлик. М -м -м, язык у меня заплетался. Тлин китам з а г о н я т по дешевке. Чинукам или еще кому? Не губи. В ц е р к в ь бы мне. Продолжал завывать дышло. Индийские вожди обменялись короткими фразами. Согласны на десять, сообщил а н ч о Пока шли переговоры, новость облетела город. Правда, облетая, она похоже обросла домыслами, так что десяток гвардейцев во главе с ч и ж о м и Ватагиным примчались на подмогу вооруженные до зубов. Вы бы еще пушку прикатили, осадил их т р о п п и н и н На него не обратили внимания. Жерла ружей были направлены на индейцев, а те потянулись руками к дубинкам и топорам, нами же и поставлены. Я жестом попросил опустить ружья и спросил. У нас есть в крепости чего-нибудь подходящее. Подходящее? Не понял Ватагин. ч и ш ж бросив взгляд на дышло на индейцев сообразил, о чем речь. Не впервой. В пороховой я бы его не стал сажать, сказал он. А еще есть погреб пустой. Раньше там картофель хранили. Гнилой совсем и влажный, но крышка держит. Камнем придавим не выберется. Будьте так добры, бросьте его туда. Воды поставьте бочонок, а еды не давайте. Сделаем, кивнул Ватагин. Надолго? – спросил Чиш. На совсем, сказал я, и полез во внутренний потайной карман за монетой. Получив на руки восемь рублей и четыре п о л т и н ы индейцы удалились, а Дышла отправился под конвоем в крепость. На следующий день я разыскал Ватагина. Он сидел в плетеном кресле на дозорной площадке форта и умиротворенно смотрел на Гавань. Не дать, не взять пенсионер на заслуженном отдыхе. Только пледи, как л е т ч а т о г о не хватает. Слушай, а не хотел бы ты съездить домой на побывку, спросил я. Куда домой? Удивился Ватагин. Вон он мой дом, крышу видно. Чё к нему ехать? т о ч у к о т с к а я улица, а я говорю о ч у к о т к е А, протянул Ватагин. Чего воду мутишь, начальник? Дело однако какое есть. Туземцев на все эти, однако, и начальник подсадил Лёшка. Он объяснил гвардейцам, что в наших с ним кругах так любили изображать дальневосточных аборигенов и сторожилов карикатурные лингвистические конструкции от чего-то пришли с парням по душе и обычно использовались, чтобы поддеть меня, если я вдруг напускал тумана или пафоса. Твои сородичи моих в зашей прогнали, сообщил я. Ну, кивнул Чукча. В его кивке не было ни злорадства, ни удовлетворения. Ватагин давно знал, что дело идет к развязке, и нисколько не сомневался в исходе. Прогнать прогнали, а кто им теперь железо продавать станет? Чай, табак, спросил я. Как говорится, суверенитет на хлеб не намажешь. Ну, вот я и говорю, может съездишь туда на побывку, заодно договоришься с сородичами о торговле. Мы сам знаешь обманывать не станем и стрелять не станем, и сак собирать. даже а н а д р с к и й о с т р о в возобновлять не будем, поставим на берегу б л к г а у с ы магазин, да пару моих людей туда поселим. Раз в год будем шхуну с припасами посылать, шкуру забирать. Ну как? А то может там парни после войны без дела м ы к а ю т с я так позовешь их сюда? Ватагин молчал с минуту. Кого из русских отправишь? Дышло. Его там убьют. Его здесь скорее убьют, а там в одиночестве до да безводки глядишь и возьмется за ум.